«Взвешивание вероятностей» и «Парадокс о Леоп». Еще одна интересная штука у Каннемана – функция «взвешивания вероятностей». Люди склонны искажать вероятности у себя в мозгу. Дело не в том, что мы не знаем вероятность каких-либо событий, а в том, что даже когда мы их точно знаем, мы их взвешиваем неправильно. Пример возьмем от французского экономиста Мариса Оле. Он тоже Нобелевский лауреат а прославился тем, что писал свои работы исключительно на французском, а на английский язык плевал с высокой колокольни. Еще он мощно критиковал введение евро и всю эту евроконституцию с дружелюбными арабскими гостями. Алле привел парадоксальный пример человеческого решения и назвал его своим именем, но ну, а чьим же еще? Парадокс иллюстрирует образ мышления, который переворачивает теорию ожидаемой полезности. Я приведу упрощенный вариант. На самом деле у француза была более сложная конструкция из двух одновременных пари, но суть та же. Итак, испытуемому предлагают выбор между двумя перспективами, как их назвали Канамэн и Тверски. Например, выиграть 3000 долларов с вероятностью 25% или 4000 долларов с вероятностью 20%. Матожидание первой сделки – 750 долларов. Считать вы научились в предыдущей главе. Второй – 800 долларов тут все выберут вторую, но не потому, что у нее большее мат-ожидание, об этом мало кто задумается, просто у нас в голове между 20% и 25% разницы нет, а вот между 3000 и 4000$ разница весьма существенная. Потом вводим небольшую вариацию, очень простую, умножим обе вероятности на 4, их соотношение никак не меняется. Матожидание выигрыша в обоих случаях просто увеличивается в 4 раза. На этот раз выбор такой – выиграть 3000 долларов с вероятностью 100%, матожидание 3000 долларов или 4000 долларов с вероятностью 80%. Матожидание 3200 долларов. И вот тут оказывается, что ни один человек не решается выбрать второй вариант, хотя математически он более выгоден. Почему мы выбираем 4000 долларов в первом паре и 3000 долларов во втором? Соотношения выигрышей одинаковые, пропорционально увеличилась лишь вероятность. Ожидаемая полезность у них не должна отличаться, ведь по теории не может быть такого, что рациональный человек выбирает второй вариант в первом паре и одновременно первый вариант во втором. Но на практике все не так. Из-за чего происходит переключение? Дело в том, что ожидаемая боль от 20% вероятности проигрыша слишком велика. Мы исключаем азарт при малейшей возможности, потому что люди предпочитают определенность. Тревога нам не нравится. К ней трудно приспособиться. Каннаман и Тверски писали об этом в таком духе, что мы все еще пещерные люди. По жизни вроде бы все умеют считать. Да вот беда, никто ничего не считает. Есть байка, что у пещерных людей было только три цифры. 1 два и много. Хотя вроде бы в каких-то языках до сих пор так и есть. Так вот, эмоционально мы все еще такие же. Будто спрашиваешь у многодетной мамаши из далекого амазонского племени, сколько у тебя детей, а слова «три» у нее нет, и если детей больше двух, то их просто много. Когда речь заходит о наших оценках вероятности, мы похожи на этих пещерных людей. Понятие о вероятности у нас искажено. Между 20% и 25% для нас никакой разницы нет, а между 98% и 100% или между 0% и 2% разница колоссальная, не говоря уже о 80% и 100%. Хотите получить миллион с вероятностью 98% или 700 тысяч с вероятностью 100%? У первого пари мат ожидания 980 тысяч долларов у второго 700 000 долларов. Разница почти в полтора раза, но 98%? Нет, спасибо, можно сойти с ума от неудачи. Выясняется, что для обычного не слишком умного человека-обывателя эмоциональной разницы между 20 и 25% нет. Деньги разные, а вероятность их получить звучит как одинаковая, как будто у нас только три дискретных вероятности Не может произойти, может произойти и точно произойдет. Краям диапазона мы придаем куда больше значения, чем середине. По старой теории полезности, рациональный человек считает матожидание и делает осознанный выбор. пока на ману и по правде. Вполне рациональные люди ведут себя не вполне адекватно. Если у этого лекарства 0,1% смертельных побочек, а у этого 0%, но больше легких и средних, то внезапно средние и легкие осложнения перестают играть для нас какую-либо роль, потому что определенности, в данном случае определенно не умрем, мы придаем куда больший вес, а вовсе не подсчитываем в уме мотожидания различных исходов.